«Глава 5 Козёл. В похоти козла щедрость Божья». Уильям Блейк. Мартин шёл в клинику пружинящей походкой. Доска для сёрфинга на крыше его машины служила красноречивым объяснением. «Доброе утро, Мартин», — сказал я. «Удалось поймать хорошую волну. Было 8.30 утра, и я сам только что пришёл на работу». «Это всегда великолепно. Нет лучшего способа начать день. Ты еще не подсел?» «Для начала мне нужно купить гидрокостюм и доску», — промямлил я. Быть фанатом серфинга являлось, похоже, одним из самых главных условий поступления на службу в ветеринарную клинику, расположенную так близко к Вулакомп-Бич в Северном деване Поэтому признаться, что я даже не рискнул попробовать встать на доску за 6 недель работы здесь, было почти криминалом. Тебе нужно пойти в магазин second Скин» в Браунтоне. Энди подберет тебе костюм и БУ-доску, и ты приступишь к занятиям. Поверь мне, ты полюбишь это дело. Только бери костюм 5 третьих миллиметра. Потеплее, чтобы устраивать вылазки в декабре. «Спасибо», — ответил я, подумав, что надо бы не забыть сделать это. Не то чтобы я избегал занятий серфингом, совсем нет. Просто с теми переменами, что произошли с момента получения диплома, связанными с переездом в Девон и началом моей карьеры ветеринарного хирурга, у меня еще не дошли руки до новых хобби. Но я все равно был настроен заняться этим. В следующий раз, когда поеду в Браунтон, куплю гидрокостюм. Остановившись на этом, мы оба направились в клинику, чтобы узнать, что приготовил нам сегодняшний день. Изучив журнал, я обнаружил, что мне предстоит осмотреть двух хромающих коров, корову с маститом, а потом, если все сложится удачно, на середину дня у меня был запланирован визит к мистеру Джайлсу на домашнюю ферму, где я должен был кастрировать десяток его бычков домашняя ферма располагалась прямо на въезде в Браунтон. Так что если все пойдет по плану и не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств, я успею перекусить и глянуть на гидрокостюмы. Вот так и получилось, что в тот четверг без 152 я шел обратно к машине с новеньким гидрокостюмом 5-3 миллиметра из магазина Second скин а Энди подыскивал мне БУ-доску для серфинга Big 7 ft t 9 Minimal, очевидно, хорошую для новичка. Было понятно, что скоро я стану еще одним ветеринаром из Северного Девона, разъезжающим по округе с доской для серфинга на крыше машины, чтобы быть готовым встать на нее до или после работы. Пока я сидел в машине, наслаждаясь ланчем, принял решение опробовать свое приобретение в эти выходные и, возможно, даже взять пробный урок. На субботу у меня не было ни дежурства, ни особых планов. Сезон отпусков закончился, и вряд ли можно было найти лучший способ провести этот день. Зазвонивший телефон нарушил ход моих мыслей. Это была джейки наш ресепшионист. «Джонни, ты закончил заниматься бычками?» «Можешь отправиться к мистеру Уотсу на ферму «Аперхилл» в Амберлей?» «Ему нужно помочь принять роды у коровы». «Конечно. Только я сейчас в Баунтене. А где находится Амберлей?» Прошло шесть недель моей работы в клинике, а я до сих пор знакомился с окрестностями. Прежде чем переехать сюда, я по наивности купил навигатор, который помог обнаружить одинаковый почтовый индекс ферм, расположенных по обеим сторонам долины. Возможно, для Лондона это устройство годилось, но в сельских районах Девона навигатор был бесполезен. К счастью, Джеки были знакомы любой почтовый ящик, уличный фонарь, паб и телефонная будка в радиусе 30 миль, и она могла направить меня четко и быстро» на юг от Барнстейпла выехать на трассу А-377 через Бишопс-Тоутон и дальше ехать по этой дороге, пока не достигнешь Амберлия. Там повернешь налево, на мост у Райзинг-Сан. Я лихорадочно записывал все ее указания на мятом клочке бумаги, который нашел в нише для ног у пассажирского сидения. А ферма расположена в 100 метрах, если проехать по дороге и потом повернуть направо. «Отлично, спасибо. На дорогу у тебя уйдет примерно полчаса, в зависимости от трафика. Я скажу мистеру Уотсу, что ты уже едешь. Место отмечено на карте, так что его легко найти. О, и он сказал, что корова слегла в поле, и он не может затащить ее в помещение. Я уже еду. Спасибо, Джонни. Мартин или Нейл будут поблизости, если вдруг потребуется Кесарева» и на этом она повесила трубку. Я достал из бардачка свою топографическую карту и, раскрыв ее над рулем, развернул так, чтобы в центре оказался Амберли, положил на пассажирское сиденье и тронулся. 40 минут спустя я въезжал во двор фермы. За время пути измотал себя мыслями о будущем визите, проигрывая в голове, любые возможные варианты, связанные с процессом отела и тем, как я буду действовать. Каждый день на протяжении последних шести недель был как смесь игрового шоу «Хрустальный лабиринт» и игры с разгадыванием кодов «Выдающийся ум». Книжные знания и некоторые базовые практические навыки позволили мне пройти финалы, но сейчас я вынужден был стремительно расширять свои практические умения и наращивать способность решать проблемы, чтобы притворить теорию в практику. Именно этот переход делает вчерашнего выпускника гораздо более стрессоустойчивым, чем любые университетские знания». Иметь рядом хороших учителей в лице поддерживающих тебя боссов и коллег было залогом успеха, и в этом отношении мне очень повезло. Мистер Уоттс приветствовал меня той характерной деванширской улыбкой, к которой я уже тоже начал привыкать. «Добрый день, молодой человек. Даже не верю, что мы встретились, но Джеки сказала, что с вами все в порядке». «Приятно познакомиться, мистер вотс У вас возникли сложности с отелом, так я понимаю?» «Зовите меня Артур, просто Артур. Не люблю этот официальный тон. Я простой труженик земли». «Да, действительно, она телится уже четвертый раз. И раньше с ней проблем не возникало. Но сейчас легла в поле. Хвост поднят, тужится, но ничего не получается». «Я попробовал прощупать, но из-за плотности даже не могу просунуть руку. Ума не приложу, что происходит. Поэтому подумал, что сейчас нужны профессионалы». «Как долго она пытается отелиться?» – спросил я. «О, думаю, два-три часа». Я заметил, что она лежит сегодня утром и подумал, что, возможно, это молочная лихорадка». Так что я дал ей кальция в районе 11 но она не телилась. Когда я снова проверил ее в час, она все еще лежала, но уже напрягшись. Вот тогда я почувствовал неладное и позвонил вам. Хочу сказать, что, может быть, она даже не телится, но она должна. Это точно что-то странное, я просто в растерянности. Ну, давайте пойдем и посмотрим. Он бросил пренебрежительный взгляд на мой «Форд Фокус Эстейт». «Вам не кажется, что ваша машина застрянет в поле? Не лучше ли взять все необходимое и отправиться со мной?» «Когда-нибудь я куплю себе внедорожник «Дефендер», — подумал я, пытаясь собрать все возможные предметы, которые могли мне пригодиться. «Собираетесь в поход?» — спросил он когда я загрузил две коробки оборудования в багажник его лендровер. «Думаете, достаточно?» — шутливо ответил я ему. «А подъемник для отела у вас не найдется?» «Да, он в поле, рядом с ней». «Отлично. Тогда все в сборе». Мы проехали через двор, свернули на старую, мощеную булыжником дорогу с высоким ракитником и сплошными кустами утесника по обеим сторонам. Фермерская колли выскочила из одной из построек и припустила след за нами. Артур притормозил. «Ну, залезай тогда, флай!» — крикнул он, выглядывая в ветровое стекло. «Они не любят оставаться одни». Собака играючи запрыгнула на заднее сиденье, и мы продолжили свой путь. Проехав метров двести, он резко повернул налево, остановившись у ворот забора. Я выскочил, чтобы открыть, и увидел корову, сидевшую в поле примерно в 20 метрах от нас. Галштина – фрисская порода. Она выглядела довольно бодрой. Я заметил перед ней большое ведро с водой и кучку сена. А в паре метров от нее был брошен подъемник для отела. Артур проехал, я закрыл за ним ворота и подошел. Он парковался рядом с коровой. В дальнем конце поля паслась скотина, вероятно, голов тридцать. Это был выпас сухих коров, тех, которых уже не доили, так как они должны были отелиться в ближайшие два месяца. Я достал из джипа упаковку ректальных перчаток и лубрикант, подошёл к корове сзади. Надев перчатки и наложив лубрикант, я вставил в отверстие руку, и тут же почувствовал аномальную плотность. На какой-то миг тоже смутился, но потом стал осматривать ее дальше и вдруг понял, что моя рука при ощупывании прокручивается внутри, словно штопор. И тогда неожиданно понял, в чем проблема. «Что думаете?» — спросил меня Артур. «У нее скручивание матки». «Вот почему вы не можете просунуть руку глубоко». «Что?» «Скручивание матки. Это случается обычно в самом начале беременности, когда теленок уже очень большой, а корова поскальзывается или неудачно падает. И тогда матка сама собой закручивается и не дает теленку появиться на свет. Нам нужно либо раскрутить ее, либо сделать ей кесарево сечение». «Так вот оно что!» — сказал он, снимая кепку и почесывая лоб. «Я принимал роды у коров на протяжении сорока лет и никогда не сталкивался с подобным. А мы можем раскрутить её?» «Можно попробовать. Здесь найдётся ещё один помощник. Тут требуется три пары рук. Корову нужно перекатывать». «Но мне еще необходимо держать руку внутри нее, чтобы плотно удерживать матку и теленка». «Ну, я точно не смогу. Думаю, что миссис Уоттс в курсе. Пойду найду ее». Он запрыгнул в машину и поехал обратно к воротам. Мое сердце учащенно билось. Конечно, в теории я знал, как выправить скручивание матки. Это был классический экзаменационный вопрос, но осуществить это на практике было совсем иное дело. Правда, в отличие от других студентов, мне посчастливилось самому наблюдать за процессом на практике в Ирландии. Я вспомнил Яна, ветеринара, раздетого по пояс жутко холодным вечером, который продемонстрировал, как важно разобраться, в какую сторону перекрутилась матка, чтобы правильно ее раскрутить. Пока Артура не было, я несколько раз проверил направление перекрута. Он шел против часовой стрелки, что означало, что матку следует раскручивать по часовой стрелке. Либо вращать корову против часовой стрелки, удерживая матку в одном положении. Правильно ли это? Мне казалось не совсем очевидным вращать корову в направлении перекрута. Я мысленно представил себе весь процесс снова, шаг за шагом. Да, правильно. И я был в этом уверен. В случае ошибки можно было позвонить Мартину или Нейлу и попросить помочь мне с первым кесаревым сечением. Вскоре Артур вернулся с женой. Маленькой полной леди с красными щеками и дружелюбной улыбкой. Было ощущение, что Артур оторвал ее от каких-то дел на кухне. «Вероятно, она пекла какой-то вкусный торт», — подумал я. Из-под поношенной зеленой стеганой куртки виднелись цветастое платье и фартук. Очевидно, она наспех набросила ее, надев также резиновые сапоги и бежевую панамку «А вы, должно быть, новый ветеринар. Я Мэри, жена Артура. Приятно познакомиться», — произнесла она. «Артур сказал мне, что случай сложный, и что-то о перекатывании коровы». Я начал объяснять ей ситуацию и то, что предстояло делать. «Ничего себе задачка», — отреагировала она. «Вы готовы?» «Вы с Артуром сможете перекатывать ее?» – спросил я. «О, за нас не переживайте. Мы занимались фермерством задолго до вашего рождения, и нам доводилось перекатывать корову раз или два. Да, Артур? Но не в подобном случае». «Да, конечно», – согласился с ней муж. «Отлично. Итак, нам нужно перекатить ее на левый бок» а затем перекатывать дальше в одну сторону, говорил я, одновременно показывая руками и мысленно проверяя самого себя. Все правильно. Полностью вытянувшись на траве позади коровы, я аккуратно вставил правую руку в отверстие и почувствовал туго натянутую полоску, а за ней, двигаясь максимально дальше в направлении против часовой стрелки, Я вдруг нащупал копытца теленка. Там было плотно, но мне удалось аккуратно продвинуть руку еще дальше, чтобы ухватить его ногу. Это был хороший знак. Если я смог просунуть руку так далеко, то это значит, что перекрут был, вероятно, всего на 180 градусов, и у нас был хороший шанс его выправить. «Окей», — сказал я. «Я готов к тому, чтобы вы начали перекатывать ее». Они осторожно переложили ее на левый бок. Теперь мне следовало быть аккуратным, чтобы корова не легнула меня. Артур принес с собой веревку и связал ей по отдельности передние и задние ноги. Затем он взялся за передние ноги и голову, а Мэри за задние ноги. Они одновременно потянули за них, постепенно перекатывая ее на спину, а потом на правый бок. Отогнув ей вверх и задние, и передние ноги, они смогли затем перекатить ее обратно в сидячее положение. Это произвело магический эффект. Плотная полоска исчезла, и я теперь мог вставить руку намного дальше и гораздо легче нащупывал ноги и головку теленка. Все было в норме, и его мать, очевидно, почувствовала себя более комфортно. Я ощутил сокращение, потом еще одно. На третий раз у нее отошли воды. Моя рука в тот момент все еще находилась у нее внутри, по самое плечо. Голова всего в нескольких сантиметрах от коровы, И я лежал вытянувшись на земле и приготовившись встретить весь поток ее амниотической и алантоидной жидкости и вот тогда примерно 12 литров теплых слизистых и едких плодных вод обрушились на мою голову залив мне спину брюки намочив ноги и даже попав в резиновые сапоги Такое чувство, словно кто-то вылил на меня полную ванну воды. Я промок до нитки и понял, почему в тот промозглый ветреный вечер в Ирландии Иоанн разделся до пояса. Почему я не предусмотрел это? Результат был, конечно, омерзительный. «О, Боже, нет!» — прокомментировала Мэри. «Похоже, вы слегка промокли, юноша». Но как же я не догадалась, что этот прием с перекатыванием сработает? Отчаянно пытаясь сохранить остатки самообладания и профессионализма, чтобы мой голос звучал уверенно, я сказал, «Да-да, действительно, миссис Уоттс. Сработало идеально. Теперь мы...» мы наверняка сможем принять у нее роды без особых проблем. Я даже не двинулся с того момента, как меня окатило водой. Теперь уже не было нужды оставаться в том же положении, когда матка была раскручена. К тому же мне следовало заняться извлечением теленка. Я знал, что любое движение лишь усилит отвратительное ощущение того, насколько я промок. Но с этим ничего нельзя было поделать. Так что, сделав глубокий вдох, но стараясь не вдыхать исходящий аромат, я поднялся на ноги и побрел, хлюпая, к джипу, чтобы забрать веревки для отела. Обкрутив одну из веревок, каждую из передних ног теленка, Мы затем привязали их к подъемнику для отела и медленно, с помощью вращательных движений, стали извлекать его наружу. Крупного здорового теленка мужского пола. Все было хорошо. Результат отличный. Перекрут, должно быть, произошел недавно, так как практически не причинил травмы ни матке, ни теленку. Я был доволен исходом, хоть и не мог отделаться от неприятного ощущения теплой слизистой жидкости, быстро охлаждавшейся и застывавшей на теле, отчего волоски на моей коже прилипли к одежде. В результате каждое движение приводило к болезненному выдергиванию волосков. Я пытался сохранять холодный налет профессионализма, но мои движения, должно быть, напоминали движения робота. К счастью, Артуру и Мэри было не до меня. Так они радовались рождению теленка. «Это Джеки была права. Ты действительно в порядке. Отлично сработано, господин ветеринар. Это самая впечатляющая работа, которую я видел». Артур похлопал меня по спине. Я попытался изобразить благодарность, так как был по-настоящему взволнован, но с его хлопком мне в штаны резко полилась струйка холодной липкой жидкости, вновь оживив то неприятное ощущение, которое я отчаянно пытался забыть. Счастливая от того, что мать занималась теленком и что все было хорошо, Мэри теперь обратила свое внимание на меня». «Думаю, сейчас самое время отправить вас в душ. У вас есть во что переодеться?» Пока еще не привыкший к своему новому образу жизни, я почувствовал некоторое неудобство от того, что придется принимать душ в незнакомом доме. К тому же у меня не было другой одежды. Так что перспектива надеть после теплого душа холодную, сырую, с дурным запахом одежду, меня не прельщало. «Это очень мило с вашей стороны, миссис Уоттс, но, к сожалению, у меня нет другой одежды, так что я, пожалуй, поеду мыться домой». «Вы хотите сказать, что даже не останетесь выпить чаю с тортом?» — спросила она упавшим голосом. «Я специально пекла его». Я уверен, что мы найдем вам какие-нибудь старые фланелевые штаны Артура. Я глянул украдкой на Артура. Ростом он был выше 180 сантиметров и с объемом талии минимум 90 сантиметров. Я утонул в его штанах, подумал я. Но, с другой стороны, было бы верхом неприличия отказаться от чая с тортом. «Вы так любезны, но думаю, что мне было бы лучше сначала поехать домой, чтобы принять душ и переодеться, потому что не хочу заходить в ваш дом в таком виде. Так что, может быть, я выпью чашечку чая где-нибудь на улице?» «О, не переживайте за наш дом, дорогой! Он видал кое-что и похуже вашего обличия. уж поверьте мне!» И вот пятнадцать минут спустя... Вопреки всем понятиям о хороших манерах, воспитанности и этикете, я, промокшая, липкая, вонючая масса, осторожно примостился на кухонном табурете напротив сидящего в расслабленной позе Артура. А Мэри тем временем суетилась, нарезая симпатичный бисквитный торт и приглядывая за чайником на плите Рейберн позади меня. Чай утолил жажду, а торт был вкуснейший. Я извлек максимум из своего неприятного состояния, попросив добавки и одного, и другого. Однако, несмотря на приятную чайную паузу, мое общее состояние не улучшилось. Еще раз поблагодарив друг друга, мы распрощались, и я осторожно сел за руль, завел мотор и выехал с фермы. Возвращаясь тем же путем, что и приехал, я миновал церковь, спустился с холма и пересек мост через реку, но затем заехал на парковку «Райзинг Сан», чтобы позвонить в клинику и сообщить о том, что «Отел» прошел успешно и что помощь мне не нужна. Мне ответила Хейзел. «Привет, Джонатан! Как дела?» «Да все в порядке». Мне удалось принять роды. Симпатичный, здоровый бычок. Но Хейзел меня тут же перебила. Отлично. Действительно отлично. Но теперь, прежде чем вернёшься, тебе нужно осмотреть козла. Это в Харакотте, недалеко от того места, где ты находишься. У миссис Паркер в Оук-3 коттедж козёл, он хромает. Так что если ты сможешь заскочить туда на обратной дороге, это было бы здорово. «На это мне следовало бы сказать следующее. На меня вылилось 12 литров немыслимой гадости, и хромой козел — это уж точно не срочное дело, так что отправлюсь туда завтра, потому что сейчас не в том состоянии, чтобы проводить профессиональный прием». Но вместо этого такая реакция несомненно объяснялась желанием новичка угодить, Из моего рта неожиданно вырвалась фраза. «Конечно. У тебя есть адрес?» «Боюсь, что я не представляю, где это находится, но я, конечно же, поеду туда сейчас». «Отлично!» — ответила она. «Харакат примерно в 10 минутах езды от Амберлея». Я набросал координаты. «Скажи ей, что еду». «Конечно. Спасибо, Джонатан». «Ты идиот». Подумал я про себя. «О чем, скажи на милость, ты думал? Ты не можешь отправиться к клиенту в таком виде!» Я поправил стекло заднего вида так, чтобы оценить ущерб. К волосам прилипли капельки околоплодной жидкости. На лице засохшая грязная пленка, и я весь еще был пропитан водой. Прикинул возможные варианты, А выбор был невелик — или ехать как есть, или позвонить Хейзел и отменить визит. Ни то, ни другое мне не нравилось. Но затем, в приступе вдохновения, я вспомнил о гидрокостюме, который купил сегодня утром и который все еще лежал, упакованный на заднем сиденье машины. Я вспомнил, как уютно почувствовал себя в нем и как тепло мне в нем будет. Я мог надеть поверх него чистые, непромокаемые штаны и куртку, чтобы его не было видно. Тогда я согреюсь и буду чувствовать себя в сто раз лучше. Это показалось идеальным планом. Если бы кто-то из проезжавших «Райзинг-сан» водителей в тот четверг сентябрьским днем посмотрел в сторону парковки, то в дальнем ее углу он бы заметил зеленый «Форд Фокус», припаркованный под странным углом. Не меньшее удивление вызвало бы растрепанная полуобнаженная фигура. Я избавился от намокшей, пропитанной неприятными запахами одежды, кое-как обсушил тело и протёр лицо голубым бумажным полотенцем рулон которого я всегда предусмотрительно держал багажник. Первый изъян в моем плане обнаружился, когда я попытался втиснуться в гидрокостюм. Когда я стал просовывать голую левую ногу в соответствующее отверстие, безжалостный неопрен удалил мне большую часть волос на ноге, заставив завыть от боли. Засохшая амниотическая жидкость склеила волоски клочками, так что любое трение приводило к вырыванию их с корнем. Зная теперь, какая пытка мне предстоит с правой ногой, я стиснул зубы и всунул ногу быстро и смело, насколько смог. Боль была такой острой и интенсивной, что я чуть не потерял сознание. Теперь, продев ноги в костюм, натянул его до пояса. Но потом понял, что мне еще предстоит пройти ту же процедуру с обеими руками. И тогда до меня стало доходить, что, возможно, это был не самый разумный и надежный план в мире. Тем не менее, продолжил действовать с упрямой настойчивостью, вызванной убеждением, что сейчас это единственный выбор. Хейзел к этому моменту уже позвонила миссис Паркер, и та меня ждала. Надев гидрокостюм, я побоялся застегивать его и просто натянул сверху чистый, непромокаемый плащ и брюки. Просунул голые ноги в промокшие резиновые сапоги. Я посмотрел на свое отражение в зеркале. Воротник плаща удачно скрывал полоску гидрокостюма на шее, Но длинные рубчики прорезиненных рукавов спрятать было сложно, и они странно торчали из-под коротких рукавов плаща. Но так и должно было быть. В конце концов, неужели настолько уж абсурдна идея облачения в гидрокостюм профессионального ветеринара? В любом случае, английская вежливость наверняка спасет ситуацию. 10 минут спустя я гнал в сторону Херракота, чтобы осмотреть козла миссис Паркер. И именно теперь я оценил теплоизоляционные свойства гидрокостюма 5 3 миллиметра, который мне порекомендовал Мартин. Через несколько минут я уже обильно вспотел и, несмотря на включенный на полную мощность кондиционер, почувствовал, что вряд ли успею полностью пропотеть до момента моего прибытия на место назначения. Трещинки в моем плане стали стремительно расширяться до зияющих расселин. Пожалуй, первым делом мне следовало пересмотреть мой метод принятия решений. Оук-3 коттедж был симпатичным, старомодным беленым коттеджем XIX века. Окна с черными деревянными рамами, черепичная крыша. Я легко его нашел. Припарковавшись у ворот, вытер пот со лба и еще раз оглядел себя в зеркальце заднего вида. Лицо раскраснелось, волосы торчком, а смешанный аромат пота и плодной жидкости был крайне неприятен. «Бедная миссис Паркер», подумал я и собрал коробку с самым необходимым, что могло понадобиться ножи для подрезки копыт, термометр, перчатки, стетоскоп, иголки, шприцы и набор препаратов. «Готово», сказал я вслух, закрывая багажник и направляясь к двери. Несколько мгновений спустя мне открыла дверь леди средних лет в носках, джинсах, свитере и с младенцем, которого держала на левой руке. «Привет», «Я Джонатон, ветеринар. Приехала смотреть «Хромого козла». Все верно?» Какое-то мгновение она внимательно изучала меня. Изначальное привычное выражение доброжелательности на лице клиента, благодарного за приезд ветеринару, который поможет разобраться в причинах недомогания их животного, быстро сменилось смущением когда она попыталась осмыслить стоявшую перед ней фигуру, по всей видимости, уважаемый профессионал, но с очень своеобразным чувством стиля. «А вы носите гидрокостюм под непромокаемой одеждой?» — поинтересовалась она после паузы. Я не мог поверить. Меня разоблачили в первые 10 секунд. Возможно, в Камдене... Это могло сойти за особый способ самовыражения, но в Дэвоне такой наряд выглядел просто странно. «Это долгая история», — начал я. «Я прервала ваши занятия серфингом?» — предположила она. «Не совсем. Я уже понимал, что мне не удастся отделаться легко. Я слегка промок во время своего предыдущего визита, и это все, во что я мог переодеться». Она засмеялась. «Ну, тогда, я полагаю, должна преклониться перед вашей преданностью дело. Но это не срочный случай. Можно было подождать до завтра». «Я идиот. Почему я не попросил Хейзел отложить визит до завтра?» «Ну, мы не можем позволить себе, чтобы гордыня вмешивалась в нашу работу», сказал я довольно чопорно не столько с целью убедить ее в моем профессионализме, сколько скрыть испытываемое мной унижение. «Очень похвально», — ответила она, отходя от двери и пропуская меня внутрь. «Думаю, вам лучше пройти здесь». «Э-э... Мои сапоги очень мокрые. Могу я пройти вдоль дома?» «Конечно. Идите вот там вокруг», — показала она. Я только надену сапоги и встречу вас у задней двери. Пока я вышагивал вдоль дома в тесном гидрокостюме, ограничивавшем мои движения и делавшим походку ходульной, я радовался тем нескольким секундам, что мог побыть один. Позади дома был большой сад с разбросанными повсюду детскими игрушками и разными вещами, а позади него находился маленький загон, в котором держали трёх коз. Миссис Паркер присоединилась ко мне. Малыш всё ещё сидел у неё на руках. К тому же с ней теперь был маленький мальчик лет 5 в ярко-голубых резиновых сапожках и плаще, который был ему великоват. Он смотрел на меня недоверчиво. — Мамочка, кто это? — спросил он, показывая на меня. — Это ветеринар Джейми. Он пришел осмотреть Берти. «Помнишь, я тебе говорила, что у Берти больная ножка? Ветеринар пришел, чтобы помочь ему». Ответ его, похоже, удовлетворил, но он продолжал настороженно оглядывать меня. «Они там, в загоне», — сказала миссис Паркер, показывая мне дорогу. «У нас их трое. Две девочки и мальчик. Маленький мальчик шёл за ней, держась рядом. А потом, потянув мать за свитер, снова заговорил. «Мамочка, мамочка, а почему на нём гидрокостюм?» Миссис Паркер в ответ рассмеялась. А затем, пытаясь спасти мою репутацию в глазах своего пятилетнего сына, сказала. «Иногда ветеринары выполняют работу, где они намокают или пачкаются в грязи поэтому им удобно использовать что-то, чтобы одежда не промокала. Это была восхитительная попытка, и я был благодарен ей. Но Джейми не так легко было купить. «Но ведь гидрокостюм для того, чтобы заходить в воду, а мы на земле. Мне кажется, это глупо». «Ты прав, дорогой», — уступила миссис Паркер, — И, получив подтверждение безупречности своей логики, Джейми начал распевать. «Глупый человек в гидрокостюме! Глупый человек в гидрокостюме! Глупый-глупый человек в гидрокостюме!» И все это не обращая никакого внимания на то, что его мать шепотом приказывала. «Джейми, хватит!» Берти вон там. — сказала она, показав на явного самца, когда мы подошли к загородке. «Я посадила его на цепь, чтобы было легче поймать. Но боюсь, что не смогу держать его с малышом на руках», — она жестом показала на ребёнка. «Вы справитесь один? Они совсем ручные, но можно дождаться мужа». Это был не лучший вариант. Я хотел покончить с этим посещением как можно скорее». И так как Джейми оказался таким английским ребёнком, я предпочёл избавиться от унижения из-за присутствия и самой миссис Паркер. «Без проблем», — ответил я, и открыл калитку, направляясь в загон. Миссис Паркер и Джейми остались в саду. Женщина стояла, опершись о забор, а Джейми выглядывал через него. «Не бойся, Берти!» — крикнул он. «Глупый человек в гидрокостюме поможет тебе!» Гидрокостюмы и ветеринары теперь, вероятно, станут синонимами для Джейми, печатанными в его сознание навечно. Загон был размером примерно с акр. Открытый спереди сарай располагался в углу слева от калитки. Соломенная подстилка просыпалась на траву. Справа от него в землю был вбит большой металлический кол с пятиметровой цепью. На цепи был привязан крупный белый козел, который несколькими мгновениями ранее довольно жевал траву, а теперь недобро смотрел на мое приближение. По его робким движениям я сразу понял, что проблема крылась в левой задней ноге. Изначальная подозрительность Берти не вылилась в попытку бегства. Он, похоже, предположил, что в моей ветеринарной коробке лежит для него какое-то изысканное лакомство, и Хромая приблизился ко мне. Его интерес к коробке, который быстро стал навязчивой идеей, означал, что я просто не смогу поставить ее на землю, так как он явно попытается ее сожрать. Но тут у меня возникла идея. «У вас есть какой-нибудь корм, чтобы я мог отвлечь его внимание?» — спросил я миссис Паркер. «Есть немного сена, а так они обычно едят траву». «Сена сгодится. Не могли бы вы положить немного сена в ведро?» «Конечно». Она исчезла в садовом сарае и вернулась через несколько мгновений с полным ведром сена. «Отлично, спасибо», — сказал я, забирая у нее ведро. Берти был все еще заинтригован моей коробкой и тянулся к ней, насколько позволяла цепь. Аккуратно поставив коробку у забора и достав оттуда нож для подрезки копыт, я вернулся к Берти с ведром сена. Он моментально наклонился к нему, начав жадно жевать. А у меня появилась возможность осмотреть его. Я нагнулся, чтобы взять его ногу, и тут же почувствовал стесненность в движениях, которую причинял мне мой смехотворный наряд. И я сознательно решился надеть это? О чем я только думал? Осмотрев ногу Берти, мне сразу стало понятно, в чем проблема. Ведро с сеном пришлось очень кстати. У него было гангренозное воспаление межкопытцевой щели. В остальном нога была здорова так что все должно обойтись обезболивающим и терамицином в виде спрея. Я опустил его ногу и направился обратно к коробке. Берти был все еще занят сеном. «Как вы думаете, в чем проблема?» – спросила миссис Паркер. «У него парша», – ответил я. «Это распространенное явление, не волнуйтесь». В межкопытцевой щели появилось воспаление, вызванное инфекцией. Оно очень легко лечится. Открыв коробку и достав оттуда противовоспалительное средство, я взял терамицин и вернулся к козлу. Я также дам ему немного обезболивающего, сказал я, вводя ему препарат внутримышечно. Берти даже не шевельнулся, уткнувшись в ведро. Козлы и вправду помешаны на еде, подумал я. Взял его за ногу и впрыснул спрей в межкопытцевые щели. «Это должно помочь», — опустив его ногу на землю и возвращаясь к коробке, сказал я. «Спасибо», — произнесла миссис Паркер. «Он с радостью доест сена «Вам должно быть немного жарко в этом костюме», — добавила она с усмешкой. «И только тогда я почувствовал, что с моего лба стекают капли пота». А тут уже присоединился Джейми. «Вы сделали Берти лучше, мистер глупый человек в гидрокостюме?» «Я надеюсь», — ответил я, выходя из калитки в сад. «Бедный Берти», — вздохнул он. «Он твой любимчик, да, Джейми?» — спросила миссис Паркер, когда мы шли к дому. А потом, повернувшись ко мне, добавила. «Может быть, чашечку чая?» Я, конечно же, понимаю, что вы хотите домой, но здесь все готово. Вы очень любезны, но... Да, думаю, что я лучше поеду. Я так и думала. Когда мы вернулись к входу в дом, на подъездную аллею въехала машина. «Папочка приехал! Папочка приехал!» Радостно закричал Джейми, бросаясь к машине. Когда мистер Паркер вышел из машины и взял на руки Джейми, я пал духом. «Ты хорошо себя вел, пока меня не было?» — поинтересовался он, но Джейми полностью проигнорировал его вопрос. «Папочка, папочка! Этот дядя носит гидрокостюм на суше! Глупый человек! Он пришел, чтобы помочь Берти!» Мистер Паркер, не дослушав сына до конца, повернулся к жене. «Привет, дорогой», — сказала она. «Это Джонатан, ветеринар. Он приехал осмотреть Берти. Муж протянул мне руку для рукопожатия и лишь теперь полностью оценил то, что сказал ему Джейми. «О, да, вы действительно в гидрокостюме. Занимались сегодня тюленями или что-то вроде этого?» А, долго рассказывать», — ответил я слабым голосом, заметив, как мистер и миссис Паркер обменялись взглядами. «В любом случае, мне пора. Сейчас уже Берти должно быть лучше, но если будут какие-либо проблемы, звоните». И с этими словами я рванул к машине, быстро загрузил коробку в багажник, плюхнулся за руль, Завел двигатель и умчался прочь, молясь, чтобы в ближайшие несколько дней Берти не понадобился повторный визит. Козы. Короткие факты. Капра эгагрус Гиркус. Домашняя коза. Ариал. Распространены во всех странах мира. Адомашнивание диких коз началось на территории Юго-Западной Азии и Восточной Европы. Описание. Домашняя коза – это подвид дикой козы, капра эгагрус, насчитывающий свыше 300 различных пород. Продолжительность жизни – около 15-18 лет. Условия содержания животных. В большинстве стран они обычно свободно бродят по холмам и другим пастбищным угодьям, где за ними приглядывают козопасы, зачастую дети. В других местах их держат привязанными или в маленьких загонах. Питание. Козы жвачные животные, так же как крупный рогатый скот и овцы. Но они предпочитают веточный корм, а не траву. Они часто жуют всё подряд но больше любят виноградную лозу, кустарник и сорняки. На китайских чайных плантациях коз используют для поедания сорняков и удобрения растений. Причем они не едят сами чайные листья из-за их горечи. Период беременности. 150 дней. Сезон размножения зависит от географического местоположения. 21-дневный цикл самки – Начинается, когда длина светового дня сокращается, либо длится круглый год, если она обитает в экваториальных областях. Вес. От 20 кг у карликовых пород до 140 кг у бурской породы. Размер и развитие. Окончательных своих габаритов достигают в 2-3 года. Половая зрелость наступает в период примерно с 3-х, до 15 месяцев. Температура тела 38,8-39,4 градусов по Цельсию. Охрана Домашняя коза – одно из самых распространенных сельскохозяйственных животных из-за того, что люди используют ее в многочисленных целях. В мире козьего молока употребляют больше, чем коровьего. Их мясо используется в пищу, навоз — в качестве удобрения, а шкуры — для изготовления одежды или кожаных изделий. Кроме того, они очищают землю от нежелательной растительности и перевозят легкие грузы. В мире насчитывается примерно 924 миллиона домашних коз. Так что, к счастью, этому виду ничто не угрожает так почему бы не отметить немалые заслуги этого животного перед человечеством, отправив козу кому-то нуждающемуся в ней в развивающихся странах?